«Конечно, произвол!» — сказал Андрей Ефимович под криком Ивана Дмитриевича. «Мне нужно! Я должен выйти! Он не имеет прав! Отпусти тебе, говорят!» «Слышишь, тупая скотина!» — крикнул Иван Дмитриевич и постучал кулаком в дверь. «Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер!» «Отвори!» — крикнул Андрей Ефимович, дрожа всем телом. «Я требую!» «Поговори еще!»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 Порвал и без чувств повалился на кровать.